После проверки у Евы дрожали ноги и руки, и в результате агрессивно повела себя со осведомителем, чуть было не выпустив из рук ниточки по делу о запрещенных психотропных химикатах. В департамент полиции она вернулась не в лучшем расположении духа, вести от Фини не было. Коллеги, зная, как Ева провела день, старались с ней не сталкиваться, так что она целый час проработала в одиночестве, кипят от раздражения. Уверенная, что день все равно пропал, Ева, тем не менее, на всякий случай позвонила Рорку. Не застав его, она не удивилась и даже не особенно расстроилась. Она оставила на его автоответчике сообщение с предложением деловой встречи, чем и закончила свой рабочий день. Необходимо было расслабиться. Ева приняла решение утопить дурное настроение в дешевом спиртном и посредственной музыке «Синей белки ночного клуба, где выступала Мэвис. Заведению оставался всего шаг, причем совсем коротенький, до притона. Тусклое освещение, сомнительный контингент, дурное обслуживание. Но именно это Еви сейчас и требовалось. На входе ее оглушила музыка. Мэвис ухитрялась перекрикивать оркестр, вернее, одного из спещренного татуировками юнца за синтезатором. Отклонив предложение какого-то типа в капюшоне угостить ее в кабинетике для курящих, Ева протолкалась к свободному столику, заказала коктейль «Хохотун» и стала наблюдать за Мэвис. «Не так уж плохо», – решила она. «Хотя, разумеется, не слишком хорошо». Впрочем, здешние слушатели – не самая изысканная публика. Все тело Мэвис покрывали разноцветные мазки с преобладанием оранжевых, фиолетовых и... В стратегически важных местах изумрудных тонов. По звон браслетов и цепей она избивалась на маленькой сцене, вознесённой над потной людской массой. Ева заметила, что у края сцены кочует по рукам маленький запечатанный пакетик. Наркотик. Как только не пытались покончить с этим злом. Объявляли ему войну и легализовали, игнорировали и регулировали, всё без толку. Ей даже не пришло в голову ринуться в толпу и арестовать кого-нибудь. Вместо этого она помахала Мэвис рукой. Вокальная часть композиции завершилась. Мэвис спрыгнула со сцены, рассекла толпу и водрузила свой расписной зад на столик Евы. «Привет, незнакомка!» «Отличная живопись, Мэвис!» «Кто художник?» «Один знакомый!» Она указала дюймовым ногтем на левую ягодицу. «Он называет себя Каруза». «Видишь подпись? Я для него ходячая реклама, поэтому ничего не плачу за гардеробчик». Мэвис вытрощила глаза, когда официантка поставила перед Евой высокий узкий стакан с пенистой синеватой жижей. «Хохотун? Слушай, лучше я раздобуду молоток и одним ударом свалю тебя на пол». «У меня был паршивый денек», — процедила Ева, делая смелый глоток. «Боже, какая дрянь! Когда у них здесь появится совесть?» Мэвис обеспокоенно наклонилась к ней. «Хочешь, чтобы я убралась?» «Нет, всё в порядке». Ева рискнула и сделала ещё один глоток. «Захотелось взглянуть, как ты тут надрываешься, и выпустить пар. Слушай, а наркотиками ты часом не злоупотребляешь?» «Перестань». Мэвис трякнула Еву за плечо, не столько обидевшись, сколько испугавшись. «Я чиста, как стёклышко, поняла?» Тут, конечно, приторговывают, но все больше по мелочи, успокоительными средствами и прочей детской дребеденью. Знаешь, если тебе обязательно надо кого-нибудь замести, то сделай милость, заявись лучше в мой выходной. Прости, злясь на саму себя, Ева потерла руками лицо. Сейчас людям лучше держаться от меня подальше. Ступай, пой, мне нравится тебя слушать. Так я и поверила. «В общем, если соскучишься, мигни мне, я подберу тебе веселую компанию». «Спасибо». Ева откинулась в кресле и закрыла глаза. Как ни странно, в этот раз зазвучала более медленная, вполне удобоваримая мелодия. Если не смотреть вокруг, обстановка могла даже показаться приемлемой. Ева знала, что в любой момент может купить средства для повышения настроения и увидеть яркий свет и причудливые фигуры. соответствующие им музыке. Но сейчас она предпочитала полную темноту перед глазами. «Как вы оказались в этом гнезде беззакония, лейтенант?» Ева открыла глаза и увидела Рорка. «Ну вот, уже начинается галлюцинация», — подумала она. «Откуда ты взялся?» Рорк уселся напротив. Столик был такой маленький, что они упирались друг в друга коленями. «Ты забыла?» что перед уходом звонила мне и оставила этот адрес. Я думала, ты просто позвонишь. Мне нужна деловая встреча, а не собутыльник. Он посмотрел на ее напиток, принюхался. Если будешь лакать этот яд, то не доживешь ни до какой встречи. Такое же это место. Здесь не подают марочных вин и выдержанного виски. Он дотроллся до ее руки. Хотя и знал. что она наверняка ощетинится и отдернет руку. Почему бы нам не пойти туда, где есть то и другое? У меня паршивое настроение, Рорк. Назначь мне встречу в удобное для тебя время и проваливай. Меня интересует цель встречи. Рорк откинулся на спинку стула. И в этот момент его внимание привлекла Мэвис. Он приподнял бровь, заметив, как она жестикулирует и вращает глазами. «Послушай, либо у певицы припадок, либо она обращается к тебе». Ева безразлично покачала головой. «Это моя подружка». Мэвис улыбнулась и показала два больших пальца. Ева яростно покрутила головой. «Она думает, что мне повезло». «Так и есть». Рорк взял ее коктейль и поставил на соседний столик, где к нему протянул сразу несколько жадных рук. «Только что я спас тебе жизнь». «Какого черта?» «Хочешь напиться? то хотя бы употребляй жидкости, которые не сожгут тебе оболочку желудка». Он придирчиво изучил меню. «Здесь такого днем с огнем не сыщешь». Рок взял ее за руку и встал. «Пошли-ка отсюда». «Мне и тут хорошо». Он терпеливо наклонился и заглянул ей в лицо. «Я тебя раскусил. Тебе хочется нализаться и затеять драку». не опасаясь за последствия. «Так вот, со мной тебе не обязательно напиваться и совершенно нечего опасаться. Можешь скандалить, сколько влезет». «Почему ты решил, что я собираюсь скандалить?» «Потому что в глазах у тебя печаль. А копить ее в себе очень вредно». Пока Ева переваривала эти неожиданные слова, Рорк решительно поволок ее к выходу. «Я поеду домой», – упрямо заявила она. «Не поедешь». «Слушай, приятель...» Больше Ева ничего не успела вымолвить. Он прижал ее к стене и впился губами в рот. Она не сопротивлялась. Внезапность нападения перекрыла ей кислород. Она молча задыхалась от ярости, смешанной с внезапным приступом желания. Все это длилось считанные секунды. Но когда Рорк отпустил ее, Еве показалось, что он тоже борется с волнением. «Не знаю, что ты там себе думаешь?» произнес он, слегка задыхаясь. «Но бывают моменты, когда человеку нужен другой человек. Сейчас другой — это я». Не говоря больше ни слова, он снова схватил ее за руку и потащил на улицу. «Где твоя машина?» Ева беспомощно ткнула пальцем в темноту. «Не понимая, зачем тебе это надо?» — пробормотала она, еле поспевая за ним. «В чем твоя проблема?» «Моя проблема — ты!» «Знаешь, какой у тебя был вид?» Он рывком распахнул дверцу машины. «Сидит там с закрытыми глазами, а подними тени на полщеки». Вспомнив эту картину, Рорк еще больше рассверепел, толкнул ее на сиденье и быстро занял водительское место. «Вот и машину забыла запереть. Давай ключи». Побежденная его напором, она протянула ему ключи, и машина сорвалась с места. «Я хотела расслабиться», сказала Ева, опасливо косясь на него. «Ты не умеешь расслабляться!» – рявкнул урок «Ты всасываешь в себя все невзгоды, и они накапливаются внутри, как шлаки. Ты движешься по прямой, но дорожка, по которой ты ступаешь, слишком узка. Ничего, я тренированная. В этот раз ты сама не представляешь, с чем имеешь дело». Ева незаметно сжала кулаки. «А ты представляешь?» Он немного помолчал, пытаясь унять волнение. Поговорим об этом позже. А мне бы хотелось сейчас. Вчера я навещала Элизабет Баррестер. Знаю. Он уже пришел в себя и прибавил скорость. Ты замерзла. Включи отопитель. Не работает. Почему ты мне не сказал, что она попросила тебя встретиться с Шерон? Потому что Бет попросила меня держать язык за зубами. В каких ты отношениях с Элизабет Баррестер? В дружеских. рок бросил на нее негодующий взгляд. «Представь, у меня есть друзья. Она и Ричард в их числе. А сенатор этого напыщенного лицемерного болтуна я ненавижу», – тихо ответил Рорк. «Если партия выдвинет его кандидатом в президенты, я вложу все, что имею. В предвыборную кампанию его соперника. Пусть бы даже это был бы сам дьявол». «Тебе тоже надо почаще делиться с кем-нибудь наболевшим, Рорк», сказала она, пытаясь улыбнуться. «Ты знаешь, что Шерон вела дневник?» «Почему бы и нет? Для деловой женщины это нормально». Речь не о журнале посещений, а о личном дневнике. Она записывала туда свои маленькие секреты, Рорк. И чужие тоже. Не исключая, что она пыталась кого-то шантажировать. Он нахмурился и некоторое время молчал. раздумывая об услышанном. «Ну вот, ты как раз хотела найти мотив». «Еще посмотрим, нашла ли я его. У тебя, кстати, тоже много секретов, Рорк». Он усмехнулся, затормозив у вору своего особняка. «Ты всерьез считаешь меня жертвой шантажа, Ева? Неужели такое жалкое, заблудшее создание, как Шерон, могло разузнать обо мне нечто, неведомое тебе?» И использовать свои сведения против меня? Но Ева уже не слушала. и совсем не понравилось, куда он ее привез. «К тебе я не пойду», – заявила она. «Брось. Если бы я притащил тебя сюда для секса, мы занялись бы сексом. Мы оба это знаем. Но ты хотела поговорить со мной. Кроме того, тебе необходимо расслабиться. Хочешь пострелять из такого же оружия, как то, из которого была убита Шерон, и другая девушка?» «Да!» – выдохнула она. «Ну так воспользуйся шансом!» Ворота открылись, и он тронулся с места.